Как вообще устроен наш иммунитет? Что такое иммунная система? Если представить, что наше тело – это страна, то иммунная система – армия, которая в любую секунду готова к обороне. В ее составе очень много воинов, то есть клеток, у каждой из которых своя миссия. Причем есть и рядовые, и офицеры, и ветераны. Они имеют стрелы и пули, антитела, и даже используют собственную азбуку Морзе в виде сигнальных веществ, цитокинов, чужаков, грибки, бактерии, вирусы. Узнают по антигенам. Так называют белки и углеводы на наружной части болезнетворных микроорганизмов. В общем, подготовка на высшем уровне, потому что врагов много. И нужно быть готовыми ко всему. Вообще, когда Антони Ван Левенгук 1632-1723 впервые увидел нечто живое под микроскопом, ему на ум пришло название Анималь-Кулинс от латинского слова, обозначающего «зверьки». Это, конечно, не милые домашние питомцы, но реальность состоит в том, что они постоянно и в больших количествах находятся где-то рядом с нами и мечтают как-то поучаствовать в нашей жизни. Не все из них намереваются сделать что-то дурное. Бесполезные микрофлоры кожи или кишечника нам не выжить. Но многие вирусы все-таки хотят забраться внутрь наших клеток и начать там плодиться. А болезнетворные бактерии мечтают нас отравить своими токсинами, и потом съесть останки. Армии ничего не остается, как защищать нас. Оборона эта эшелонированная. В ходе эволюции она постоянно усложнялась и приобрела в итоге нынешний, может быть, тоже не окончательный, вид. Сначала враг сталкивается с естественными барьерами, кожей и слизистыми. Это можно сравнить с рвом вокруг крепости. Потом неприятеля встречает малочисленное войско регулярной армии с неспецифической защитой. Это пехотинцы со стандартным оружием. Такая защита есть и у животных, и у растений, практически у всех форм жизни. Если остановить врага не получается, то нужна подмога, спецподразделение и его волшебное оружие, которое будет создано специально против определенного противника. Владеют таким инструментом, по-медицински, специфическим иммунитетом. Только высшие животные, челюстнороты и позвоночные, включая людей. Эти ракетные части формируются долго, зато работают действенно. Органы иммунной системы. Ну а теперь чуть подробнее. Первое, с чем сталкивается враг? Поверхностные барьеры. У яиц в этой роли выступает скорлупа. У рака панцирь. У человека кожа. На ней живут добрые местные бактерии, которые защищаются от пришельцев, поскольку сталкиваются с ними первыми и тоже их не любят. У дыхательных путей или мочеполовой системы своя защита. Слизистые оболочки. Например, такие рефлексы, как кашель, чихание. Слезы отделения помогают нам освободиться от незваных гостей. Слизь, выделяемая в бронхах, буквально склеивает и обездвиживает патогены. Все потому, что в нашей слюне, слезной жидкости и дыхательных путях, находятся антибактериальные вещества, которые способны разрушать стенки враждебных клеток. Микробы, проникающие в организм с пищей, попадают еще в одну ловушку, выставленную желудком. Кислоту. Как видите, защита обильна. Но и враг, к сожалению, тоже не дремлет. Постоянно совершенствуется в ходе мутаций и иногда все-таки прорывает линию обороны. Кто тогда встает на защиту? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала расскажу о мирной жизни. Все наши бойцы, конечно, имеют дом. Где-то получают профильное образование, а потом базируются в соответствующей воинской части. Костный мозг. Губчатая ткань внутри костей. Это и роддом, и военкомат. Тут появляются на свет все иммунные и многие другие. Клетки, населяющие наш организм. У них есть выбор либо пойти учиться, либо отправиться в армию. Первые могут получить профессию, например, чинить сосуды, которые были повреждены, очищать главные магистрали от грязи и не только. Вторые идут служить, причем некоторые получают специализированную подготовку. Тимус, он же вилочковая железа, расположен в грудной полости над сердцем и напоминает по форме двузубую вилку. Этот орган имеют дети, но он уже отсутствует у пожилых. Тут получают образование особые клетки иммунной системы – Т-лимфоциты. Они призваны координировать процессы как врожденного, так и адаптивного, приобретенного, иммунитета. Во время профессиональной подготовки клетки становятся теми, кто будет ликвидировать врага, звать на помощь подкрепления или регулировать военные действия, чтобы свои не поубивали своих. Когда в организме достаточно грамотных воинов, они делятся опытом друг с другом, а их учитель, Тимус, превращается с возрастом в жировую ткань. Лимфатические узлы представляют собой часть системы кровообращения, состоящую из множества каналов, которые называют лимфатическими сосудами. Они переносят лимфу к сердцу и отвечают за транспортировку лейкоцитов, а также за доставку связных, чтобы иммунная система обучалась борьбе с конкретным патогеном. В лимфатических узлах происходит и работа над созданием антител. Это своего рода заколдованное оружие, которая способна уничтожать конкретного врага, как ракеты с самонаведением. Увеличение в размерах и боль в области лимфоузлов, например, за ушами при простуде, означает, что там кипит работа по борьбе с инфекцией, и это всегда важный сигнал для врача при постановке диагноза. Селезенка. Это крупнейшая военная база в телах позвоночных, где находятся самые разные клетки иммунной системы. Основная задача селезенки – фильтрация лимфы и обогащение ее антителами. Кстати, у беременных в селезенке формируются первые иммунные клетки для плода. Миндалины. Расположены кольцом, защищают от проникновения микробов через рот и нос. Тут тоже базируются лейкоциты которые способны убивать микробы. Как найти и распознать чужака? В армии, как и положено, есть патрульные. Они все время обследуют подведомственную территорию и должны замечать врага с помощью специальных рецепторов, количество которых с течением жизни постоянно растет. Это все равно, что подобрать ключ к замку. Чем ключей больше, тем больше шансов открыть нужную дверь. В данном случае распознать врага. Конечно, как наше войско совершенствуется, так и враг не спит. Например, обзавелись патрульные биноклем. Чужак понимает, что нужно по-свойски одеться. И все бы ничего, но ботинки не переобул и попался. А другой вроде обо всем позаботился но оказался чересчур болтливым, поэтому тоже был обнаружен и уничтожен. Я специально говорю об этом в военных терминах, чтобы не осталось сомнений. Наша иммунная армия очень развита и продвинута. И даже если патрульные не справляются, в действие вступает следующий этап обороны. Армия внутри нас. Зачем так много разных клеток, антител и прочего? Когда боевые действия только начинаются, первыми в сражение вступают воины врожденного иммунитета — регулярная армия. Ее главный приоритет — высокая скорость реагирования. Тактика поведения, конечно, зависит от противника, но в целом не отличается изощренностью. Это связано с тем, что солдаты часто не понимают, кто именно на них напал. Видя чужака, они, в зависимости от рода войск, могут как бы расстрелять противника, ранить, довести до самоубийства, либо отравить химией антибиотического действия. При этом, уничтожив бактерию, солдат, иммунная клетка, всегда предполагает, что вряд ли враг пришел один, поэтому запускает режим чрезвычайной ситуации, выпускает цитокины, сигнальные белки для своих. Они разносят сигнал СОС, а вместе с этим другие клетки, назовем их связными, спешат доставить в лимфатические узлы ценный груз, останки чужака. Тут с добычей знакомятся клетки адаптивной, то есть приобретенной иммунной системы, лимфоциты. Это своего рода отряд специального назначения. Т-лимфоциты берут обычное оружие и отправляются сдерживать наступление. Так работает клеточный иммунитет. Другие занимаются научной работой и медленно, но верно создают заклинания, чтобы свое оружие заколдовать. Это как раз то, что мы называем антителами. Так работает гуморальный иммунитет. После окончания очередной войны у особой группы клеток, назовем их ветеранами, по-научному это клетки памяти, остаются данные о болезни. Они хранят накопленный опыт, и заслышав о новом наступлении старого врага, тотчас готовы вновь начать выпуск заколдованного оружия это проходит уже значительно быстрее чем в первый раз так как разрабатывать заклинания не нужно как работают заколдованные стрелы антитела вообще это белковые молекулы которые быстро распознают врага потому что у них есть похожая часть в структуре если по простому они прилепляются к чужаку как к родному и кричат на всю округу что поймали его. Это своего рода сигнал своим, что настала пора уничтожать недруга. И тут уже никуда патоген не денется. Антитела буквально обездвиживают его, чем очень помогают регулярной армии врожденной защиты. Но враг, повторюсь, умен и коварен. Например, почему у нас нет иммунитета корви? И даже Кир Булычев в своих книжках про будущее шутил, что люди там решили все проблемы, кроме создания защиты от простуды. Просто эти вирусы разные, их много, они постоянно мутируют. Проклятый коронавирус из их числа. И наша иммунная система каждый раз встречается с ними, как в первый раз. Иммунитет после такой болезни иногда сохраняется на какое-то время, но, как правило, ненадолго, и опять же только против того же конкретного возбудителя. Знания о действиях и привычках нашей иммунной системы позволили создать и вакцины. Нечто безвредное, но, с точки зрения армии, очень похожее на опасность. После прививки клетки врожденного иммунитета не понимают, что перед ними что-то безопасное. Уж больно подозрительно выглядят вещества на поверхности, антигены. А потому запускается обычная цепочка, в результате чего мы и получаем клетки памяти и антитела. Как только настоящий вирус проникает в организм, антитела, увидев знакомую структуру, облепляют чужака. Потом его убивают все прочие подразделения. Даже если в организме не останется волшебных стрел, Количество антител уменьшается со временем. Там останутся клетки памяти, которые при столкновении со знакомым вирусом снова выработают антитела. Причем на это им не придется тратить долгих недель. Кое-что интересное долгое время считалось, что клетки врожденного иммунитета не способны запоминать обезвреженных врагов. Но недавние исследования показали, что растения не имеющие адаптивного иммунитета, как и беспозвоночные животные, способны эффективно противостоять вирусам при повторном заражении. Причем эта защита зависит не от приобретенного иммунитета, а лишь от натренированности врожденного. Ученые экспериментально подтвердили, что подобные защитные эффекты вызывают и у людей вакцины от БЦЖ и кори. После тренировочного сражения с туберкулезом, прививки БЦЖ, в организме не только остаются антитела, Т и Б-лимфоциты, но и меняется обмен веществ у клеток врожденного иммунитета. Вдобавок такая особенность передается по наследству детям вакцинированных. Конечно, исследования по этому вопросу продолжаются. И сказать, что каждая вакцина усиливает врожденный иммунитет, Нельзя. Но ученые уже доказали, дети реже умирают от любых инфекций, если их мамы были привиты БЦЖ. Почему так важно целовать младенцев? А вот еще то, о чем вряд ли кто-то задумывался. Мы знаем, что мамы целуют своих детей, потому что это инстинкт. Он нужен, чтобы наладить эмоциональную связь. Но есть и еще кое-что. Приобретенный иммунитет – фабрика по производству заколдованных стрел. У грудничков включается еще плохо, поэтому антитела против множества патогенов дети получают с молоком матери. Вот почему так важно кормить грудью. А поцелуи – это механизм знакомства материнского иммунитета с патогенами, которые атакуют малыша. Образцы вредоносных частиц попадают на миндалины мамы, у нее пробуждаются клетки памяти и вырабатываются антитела, которые позднее попадают в грудное молоко. Хитро? Еще как! В целом иммунная система формируется у человека еще во время внутриутробного развития. Она не теряет времени даром, сразу же знакомится с окружающим миром, и запоминает информацию о нем на всю жизнь. По крайней мере, так должно быть. Но почти во всех правилах есть исключения. Как возраст человека влияет на иммунитет? Иммунитет у новорожденного пока не так уж силен. Все потому, что его защищают воины, которые сами только набираются опыта, Среди них практически нет тех самых ветеранов, которые подскажут, дадут наставление. С годами войску становится значительно проще сражаться с чужаками. Многих из них клетки знают в лицо и уже обладают уловками для уничтожения. Даже если они и не знакомы лично, то способны провести грамотную научную работу и создать заклинания. Интересно, что все еще раз видоизменяется ближе к старости. У людей старшего возраста много ветеранов, но мало молодых солдат, так что они с легкостью могут отражать атаки известных патогенов, но если придет новый враг, то война будет длительной и сложной. Влияние оказывает и тот факт, что защитные барьеры, например кожа и слизистые оболочки, в старости становятся более сухими, проницаемыми и восприимчивыми к патогенам. Именно поэтому вакцинация особенно важна для пожилых. Их иммунную систему надо заранее знакомить с ослабленной версией возбудителя, Они надеются, надеяться, что организм в случае болезни справится сам. Когда защита слабеет? Чтобы в любом возрасте армия сражалась хорошо, У нее должен быть грамотный предводитель. Это я сейчас про нас с вами. Стоит махнуть рукой на сбалансированное питание, как организм начинает недополучать питательные вещества и работа барьерных органов ослабевает. Полезные бактерии становятся хилыми, а кто-то и вовсе умирает, что открывает путь чужакам. К снижению иммунитета приводит и малоподвижный образ жизни. Лейкоциты при нехватке физических нагрузок слабеют, они не способны оперативно реагировать на вторжение патогенов, к подобной реакции, как показывают исследования, приводят и злоупотребление спиртными напитками и наркомания, перенесенные болезни, инфекции и травмы, стрессы, переутомления, переохлаждение, лишний вес тоже отнюдь не факторы усиления иммунной системы. Что такое иммунодефицит? Иммунодефицит – это снижение бдительности иммунитета, когда его часть отсутствует или не функционирует должным образом. Когда причина подобных отклонений наследственная или генетическая, то иммунодефицит называют первичным. Ученые насчитывают более 300 различных видов первичного иммунодефицита. Суть сводится к тому, что в организме из-за нарушения работы одного механизма сбой дает вся система. Пользуясь случаем, его начинают атаковать всевозможные бактерии и вирусы, что приводит к угнетению работы клеточного иммунитета. Именно он должен блокировать распространение заразы. В результате появляются постоянные инфекционно-воспалительные процессы. Эти инфекции могут поражать кожу, дыхательную систему, уши, головной или спинной мозг, а также желудочно-кишечный тракт или мочевыводящие пути. Иногда страдает один орган, а иногда – множество. Обычно первичный иммунодефицит проявляется еще в младенчестве но дефицит антител может наблюдаться и у взрослых. впрочем, ученые не бездействуют. они уже добились больших успехов в лечении подобных состояний. Терапия в каждом случае нацелена на конкретные дефекты. Иногда она включает замену иммуноглобулинов антител, антибиотики и даже трансплантацию, например костного мозга, стволовых клеток и не только. Вторичный вариант иммунодефицита обычно возникает, если работа иммунной системы нарушена из-за факторов извне. Например, это могут быть курс химиотерапии, тяжелые ожоги, скудное питание, недоедание. Еще одна из возможных причин инфекция. ВИЧ-инфекция, вирус иммунодефицита человека. ВИЧ. Это медленно прогрессирующая инфекция, которая поражает Т-клетки. Те, которые во время нападения вирусов должны бороться с угрозой. Вирус проникает внутрь здоровых клеток и меняет их ДНК. То есть враг приходит и втирается в доверие к населению. А затем уже начинает размножаться и заселять город чужаками постепенно истребляя местных. Конечно, тут действует постоянный круговорот событий. Иммунитет старается опознать чужих, а чужие пытаются обмануть армию, и у них это неплохо получается. Со временем Т-лимфоцитов становится все меньше, и сопротивляться получается все хуже. Поэтому бороться с ВИЧ так, как с другими вирусами, не удается. Важно понимать, что ВИЧ в 21 веке не приговор. И людей с подтвержденным диагнозом не нужно бояться, вирус не передается по воздуху, хотя он содержится и в слюне, и в поту. Концентрации для заражения там слишком малы. Достаточная для инфицирования доза содержится в крови, сперме, грудном молоке. Самый частый сейчас способ передачи Это незащищенные половые контакты. Радикального лекарства от ВИЧ пока еще не существует. Но если о заболевании узнать на ранней стадии, то вполне реально вести нормальную, в том числе семейную жизнь, и рожать здоровых детей. В этом помогает специальная антиретровирусная терапия. Комплекс из нескольких препаратов, которые притормаживают распространение инфекции. Но если не лечиться, запустить болезнь, то количество лейкоцитов снизится до критического состояния и возникнет синдром приобретенного иммунодефицита – СПИД. Он проявляется в среднем через 10 лет после заражения. Иногда меньше, иногда больше. СПИД – последняя стадия инфекции, когда организм не может больше сопротивляться угрожающим жизни болезням. На организм нападают даже микроорганизмы, обычно мирно живущие внутри. В итоге – пневмония, туберкулез, рак. Без врачебной помощи продолжительность жизни пациентов после постановки диагноза СПИД составляет всего около трех лет. Кстати, терапию против ВИЧ тоже не обошли стороной мракобесы и любители теорий заговора. В том числе и в нашей стране есть много так называемых ВИЧ-диссидентов, приверженцев идеи о том, что саму инфекцию придумали фармкомпании только для того, чтобы продавать лекарства. В некоторых странах это обсуждали даже на высшем уровне. Экс-президент ЮАР Табомбеки, например, ставил под сомнение сам факт, что к СПИДу приводит ВИЧ. В итоге переход на самолечение закончился преждевременной смертью 330 тысяч граждан ЮАР. Люди отказывались от терапии и применяли чеснок, имбирь, лимонный сок, свеклу. В своей программе «Чудо техники» я показывал несколько российских историй инфицированных женщин, которых убеждали в этой чуши их тоже зараженные мужья. И только после смерти супругов жены приходили в себя и возвращались к лечению, спасая жизни и себе, и детям. В этой главе я попытался лишь вкратце дать понять, как сложно, но в целом понятно. Устроена система нашей иммунной защиты. В ней есть еще много недоисследованного, и это отличный материал для биомедиков будущего. Если бы я сам поступал учиться сейчас, точно пошел бы специализироваться на этом. Сколько можно принести пользы людям? Ведь иммунодефицит, то есть недостаточная работа системы, лишь один из вариантов сбоя. Иногда клетки ведут себя слишком активно, агрессивно, странно, и это приводит к аллергическим реакциям либо к тому, что называют аутоиммунными заболеваниями.